Тридцать первое правило обители. Я почему-то не сомневался, что с уходом Нинзя мое участие в саммите закончится. Так и получилось. При всем уважении, господин Юн, сказал Земин, я попросил бы вашего телохранителя. не участвовать дали в нашей встрече. А я бы этого дела хранителя вообще на цепь посадил, хохотнул Юшенк. Чтобы не сбежал до завтра. Не смей в таком тоне говорить о людях, принадлежащих к клану Джоу. Юн метнул на Юшенга яростный взгляд. Тот со усмешкой глядя на меня, поднял руки. Дескать, всё-сё, сдаюсь. Не надо так нервничать. Лэй начал Юн Тебе, возможно, и в самом деле, да, господин глава? Я встал. Юн в конце концов передо мной ни в чем не виноват. Он всего лишь пацан, зваливший на свои плечи груз, который ни каждому взрослому по силам. Я был уверен в том, что Юн до последнего будет пытаться меня отстоять, так же как и в том, что у него ничего не получится. Уж кто кто Арен Шу, человек, который умеет убедительно произносить красивые слова. А честь и долги жертвах во благо клана. Что там ещё принято говорить, когда нужно оправдать предательство? Всё, что я мог сделать для этого неплохого, в общем-то, мальчишки, позволить ему сохранить лицо. Пойду подышу воздухом. Уверен, что скучать ты не будешь. Глядя на меня в упор, сказал Земин. Несмотря на то, что монахов во дворе не видно, они там есть. Иными словами, двор под наблюдением. Что ж, ожидаемо. Хотя какая мне разница? Бежать всё равно не собираюсь. Спасибо за заботу. Всего наилучшего. Я вышел во двор. Не сомневался, что сходняк затянется надолго. У собравшихся есть что обсудить. Распросить Юна обо мне, откуда я такой нарядный взялся и чем могу так интересовать господина Кианга? отправить его звонить своим. Решение очевидно, но доложить о том, что произошло, Юн Нерника обязан. Потом снова расспросы, перемывание костей Кянго, часа 2 не меньше. А на улице, кстати, уже стемнело. Я понял голову и вдруг понял, что надо мной звёздное небо. Здесь не было смока. Это извечный грязный дымки, укрывающий города, она осталась где-то далеко внизу. Воздух был чист и прозрачен. А небо такое близкое, что звёзды, казалось, можно трогать руками. И невозможное, пронзительное, звенящее тишина. В ней хотелось раствориться, просто застыть, запрокинуть голову, глядя на звёзды и исчезнуть. Ничего не чувствовать, ни о чём не думать, позволить мирозданию самому управлять тобой. Дать себе шанс поверить, что мирозданию Лучше знать, как быть. Что оно как-нибудь все решит само без твоего участия. Если участники саммита, выйдя во двор, найдут здесь твое стыдившее тело с горлом пронзенным мечом, увидят, что ты умер с улыбкой на губах. Я спустился по каменным ступеням. Сидеть во дворе было не на чем. С камьями монахи не обаботились. Я уселся прямо на землю. Подумал вдруг, что кажется понимает человека, который решил. Построить монастырь именно здесь. Если уж даже меня, прожжённого циника, так впечатлило увиденное, что говорить о людях, готовых открывать свою душу совершенству и познанию. Монастыри ведь строили именно для этого, по крайней мере, в том Китае, который я знал. Шли века, чистые и красивые идеи строителей монастырей извращались, и в итоге от того, что называлось когда-то путём к себе, к своей душе, Остался лишь набор боевых техник, которым такие как вы ж пытались обучить таких как Джан или Бохай. И этот мир Гуалианг предлагает мне защищать, догоря он синим пламенем. Моя цель найти и убить Кузнецова Кианга. После этого, а скорее всего в процессе, я надеюсь наконец-то сдохну и все закончится. В твоей душе живет ненависть. Я не подпрыгнул от неожиданности. От чего-то был уверен, что ко мне подойдут. Хотя ожидал, что вижу другого человека, красного ниндзя. Однако со мной заговорил Ксин. Я понятия не имел, что ему ответить и промолчал. "Ты враг Кянга?" спросил Ксин. "Да." У меня не было ни единой причины лгать. "Есть ли у тебя необходимость?" Отдать какие-то распоряжения. А вот это было уже неожиданно. Перед смертью, поднимая глаза на Ксина, уточнил я. Перед тем, как ты отправишься к Киангу. А если есть, то что? Ты можешь передать распоряжение мне, если то, о чем ты попросишь, не противоречит заповедям нашей обители, я и мои братья постараемся помочь. Уго. Монахи так оказываются не только молиться умеют. Впрочем, в этом я как раз не сомневался. А вот в неожиданном предложении Ксина могу знать. Чем я успел так угодить тебе и твоим братьям? Мы умеем наблюдать. Ты враг Кянга. Ксин говорил тихо, но очень отчётливо. Я сидел на земле, он встал надо мной, и слова долетали будто издалека. Но я чего-то был уверен, что никто, кроме нас двоих, этот разговор не слышит. Завтра твой клан предаст тебя, обменяет на богатство, которое приносит наркотики. Ты силён и смел. Ты мог бы попробовать убежать. Но ты не бежишь, потому что ждёшь встречи с Киангом. Ждёшь её сильнее, чем Жэних ждёт у алтаря невесту. Ну, допустим, Медленно сказал я. А при чем тут мои распоряжения? Мы тоже желаем Киангу смерти. Просто сказал Ксин. Все интереснее и интереснее. Монахам очевидно противны клана как явление, но Кианг получается противный еще больше. И два минуса в итоге дали плюс для меня, которого Кианг практически в открытую объявил своим врагом. Присесть не хочешь? предложил я. Ксинно отрицательно качнул головой. За нами могут следить. Времени мало. Говори. Я могу позвонить так, чтобы об этом никто не узнал. Быстро спросил я. Увы. Связь здесь только спутниковая, она отслеживается. Ты можешь передать распоряжение мне? Я спущусь в посёлок и позвоню кому скажешь. А я могу спуститься в посёлок. Так чтобы спуск занял не 3 часа. В лице Ксин не изменился. Но мне показалось, что в глазах у него мелькнуло разочарование. Вы во мне ошиблись. Я поморщился. Да не сбегай, не бойся. Ты всё правильно сказал. Я действительно жду встречи с Кянгом. Клянусь, что никуда не денусь. Но для того, чтобы отдать распоряжение, мне нужно побывать в посёлке. Тебе я не смогу объяснить все. Это должен сделать именно я. Понимаешь? Никто другой не справится. Сколько времени это займет? По дому спросил Ксин. Полчаса не больше. Твоего отсутствия не заметят. Постараюсь сделать все для того, чтобы не заметили. Перед рассветом, сказал Ксин. Что ж, разумно. Перед рассветом сон самый крепкий. Я кивнул. пройдёшь в столовую и стою у двери. Я открою её снаружи. Я сообразил, что столовая это зал переговоров. Хорошо. Спасибо. Ксин не ответил. Просто развернулся и ушёл. Около 4 часов утра я тихо поднялся, вышел из своей кельи, заглянув в келью Юна, Ожидаемо не разглядел в темноте ничего, но мальчишка, кажется, спал. Из других помещений тоже не доносилось никаких звуков, кроме храпа. Я дошёл до двери замер. Она открылась почти сразу, беззвучно, словно сама по себе. Я выскользнул в зала. Ксин, ожидающий снаружи, приложил палец к губам и кивком приказал следовать за собой. Когда мы удалились от здания, тихим шёпотом прошлестёл Ты ведь уже обнаружил наш подъёмник Это был не вопрос, а утверждение Я кивнул Догадывался, что мои разведывательные действия не останутся незамеченными Он стоит здесь со времён строительства монастыря Я едва удержался, чтобы не присвистнуть Это сколько ж подъёмнику лет-то Трос заменили недавно, успокоил Ксин буквально лет 50 назад. Да уж и впрямь навью. По сравнению с возрастом самого монастыря. Мы не часто пользуемся подъёмником. Монастырь полностью находится на самообеспечении, продолжал Ксин. Но механизм на всякий случай подёржен в рабочем состоянии. Он раздвинул кусты. Я увидел знакомую прореху в стене, лепётку и тянущийся от неё трос. И ничего напоминающего платформу для грузов. Тебе туда, сказал Ксин, и махнул рукой, указывая на пропасть. Предлагаешь спрыгнуть? уточнил я. А менее затеяли у вас способа самоубийства? У вас не изобрели? Вместо ответа Ксин перегнулся через стену, позвал меня. Смотри. Я подошел, встал рядом с ним и увидел то, что никак нельзя было разглядеть, не перегнувшись. Примерно в полуметре под нами в скале находилась пещера, естественное образование или рукотворное, на скидку не определить. Когда будешь готов, качни трос дважды, сказал Ксин. Я запущу лебёдку. Ты сказал, что на улаживание дел тебе нужно полчаса. Ровно через 40 минут я начну поднимать платформу обратно. К этому времени ты должен уже находиться в ней. Ясно? Кивнул я. Перекинул ногу через стену, повернулся к Сину. Он молчал. Никаких подсказок вроде: "Пощупай там снаружи вбитые скобы" не давал, и я никаких скоб не нащупывал. Времени отгадывать загадки у меня не было. Я охотился за краем стены и повис над пропастью на руках. Крылья ветра. Крылья подхватили меня, когда я опустил руки, они же несли в пещеру. Немного не рассчитал, ударился головой о потолок. Надо было пригнуться ниже. Я гвиделся. Обычному человеку для того, чтобы оказаться здесь, либо пришлось бы проявить немыслимую ловкость, либо либо обычному человеку по замыслу строителей монастыря просто нечего тут делать. Здесь мог оказаться только избранный. Хотя, возможно, я недооцениваю монахов. И для них безумные акробатические трюки и всего лишь легкая разминка. Как бы там ни было, рассуждать об этом некогда. Отпущенное мне к синам время уже пошло. Упомянутая монахом платформа оказалась клетка из металлических прутьев размером примерно метр на метр с полметра высотой. После того как я усевшись на ее дно, дважды качнул трос, закрепленный на нем ролик пришел в движение. Клетка приподнялась над полом пещеры, поехала вперёд, а через секунду рухнула в пропасть. По крайней мере, ощущения были именно такими. Ролик заскользил по тросу с той же скоростью, с которой клетка могла бы просто падать. Я судорожно вцепился в металлические прутья, упёрся ногами в пол. Земля стремительно приближалась. Я думал о том, что погибнуть именно сейчас и так по-дурацки будет сущим идиотизмом. И что вряд ли осмелил применить какую-то технику раньше, чем расшибусь в дребезги. Однако в момент, когда до земли оставались считанные метры, клетка вдруг замедлила ход, скользнула куда-то под укрытие деревьев, по моей голове, которую поспешил пригнуть плечам и стиснутым на против рукам, захлестали ветки, а вскоре клетка остановилась. Я выдохнул, заставил себя отцепиться от против. Встало, выбрался из клетки. Первым делом проверил телефон. Связь появилась. Уже неплохо. Осталось, в общем-то, ерунда: разыскать посёлок, в котором мы оставили бойцов, а в посёлке Джана